Глядишь, постепенно остальные заводы перестанут выпускать пистолеты-пулемёты и перейдут на более современное вооружение. Но, честно говоря, такая тормознутость мне несколько непонятно. Промежуточный патрон был принят еще в прошлом году. Схема автомата-пулемёта и подствольник я передал вообще в конце 1942 года. Чего наверху так тянули? Хотя с другой стороны, им виднее. А может, просто все должно идти своим чередом, и каждая идея должна вызреть. Вон старший сержант Калашников даже получив мои схемы с чертежами, пусть и очень неполный 9 месяцев, рожал свой первый первообраззец АК. Зато потом дело быстро пошло на лад. Пулемет, например, уже в войсках, так может я зря бурчу. Лёшка щелчком загнав вёно на место, покрутил собранную винтовку в руках и с уважением сказал: "Мощная штука. По убойности, наверное, к ручнику ближе, только тяжеловатый, патронов в магазине мало". Это по сравнению с чем мало? С ППШа? Ну ты гек даешь. Ты когда Шпагина в последний раз в руках держал? Ведь везде с ППС ходим. А наш новый автомат, кстати, точно такую же емкость магазина иметь будет, что и СТГ-44. Только по надежности это штурмгевер и рядом не стояло. Поверь, ак 43 еще в историю войдет как самое надежное оружие всех времен и народов. Когда же его нам дадут наконец? Вообще, Илья, расскажи еще про этот автомат.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 Скользнув взглядом по столу, с лежавшим на нем немецким автоматом, боец доложил: "Так, капитан, там вас опять язык дожидается. Его только сейчас привезли". Поморщившись, уточнил у него: "Надеюсь, хоть этот немец". "Никак нет", солдат к чему-то улыбнул, с чербатой улыбкой, "продолжил. Наш русский с номером". "С каким номером?" "Ну, это на руке, с концлагеря видно". "Ладно, сейчас иду". Тяжело вздохнув, я потопал на улицу и выйдя во двор, увидел знакомую старшину из дивизионного СМЕРШа.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 Старшина на это ухмыльнулся, пожал плечами, ответил: "Вот вы и выясняете, какой он именно замок видел. Я-то эту бальгу даже на фотографии не наблюдал. А у нас приказ всех языков из того района к вам направлять. Замок ведь еще в глубоком немецком тылу, поэтому мы все, кто недалеко от залива в последнее время был, сразу к вам доставляем. А чего мелочить? Тащить сюда сразу всю группировку, но мы вместо фильтра работать будем". Корыленко на этот наезд ничего не ответил, а Ярс, списавшись получении и забрав сопровождавку на плен, приказал вести его в комнату для допросов. Зайдя следом, кивком отпустил охранника и предложил доставленному снять свой лапсердак и присаживаться. Задержанный, оказавшийся одетым в сильно потрёпанную советскую форму, осторожно уселся на табурет и положив на колени огромные лапотаобразный ладони, простоженно сопел, не отрывая глаз от пола. Я же, раскрыв полученный от старшины документ, углубился в чтение.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 Комиссар-то мне всех оказался, начал из ногана по мотоциклистам садить. Вот его и переехали сразу. А я глянул, как его кишки на трак наматываются, и поплыл. Хотя если бы знал, что в будущем ожидает, то вперед комиссар бы сиганул. Тогда от дивизион наш их 15 остался, Вот и подняли руки. А куда деваться? Тут Иван надолго долг закашлялся и потом успокоившись, поддернул рукав ветхой гимнастерки, вытер выступивший пот. А я, заметив в прорехе острохарактерный полукруглый шрам, спросил: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 Все перед немцами выслуживались за лишнюю пайку. Мы их удавить хотели, да не успели. И что потом? Их сразу из лагеря увезли, они перед вами в новой форме покрасовались. Бывший пленный на этот вопрос сжал кулаки и глухо сказал: "Нет, тачь капитан, там по-другому было. Их не увезли и даже формы не дали. Видно к приезду того полковника немчура расстаралась и вычислила семерых командиров и комиссаров, которые себя за рядовых выдавали. Стукачи у них хорошо работали. Вот командиров эти, которые в руа пошли, и повесили. Не понял.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 Ну, что он в основном по ближним тылам работает. Да и П2 появились уже после того, как ты в плен угодил. Я сбор стрелком в лагерь сдружился. Он к нам в конце 42 попал. Вот и рассказал много чего. А, где сейчас твой друг? Это зимой от горячки умер. Ясно. Жрать будешь, не дожидаясь, кивка пленного, я свистнул конвоира и приказал принести банку тушенки и хлеба. Пока бывший лагерник, стараясь не очень торопиться, уничтожал свинину, я курил и глядел в окно. Да уж, досталось Приньку Нихила. Три года плена это вомницатский пецский. Поэтому, когда он, доев и подчистив банку куском хлеба, осторожно спросил: "Тащ капитан, а куда теперь меня, в Сибирь?" Я только ухмыльнулся и ответил: "Не понял, с чего это тебя в тыл потянуло?" "Так в лагере говорили, что нас если освободят, так сразу прямым ходом на Колыму пошлют". "Это кто такой говорил?" Ну, Иван помялся, потом решившись ответил: "Немцы говорили и капа тоже".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 И штрафных род для рядовых 4, а у жуков аж 3 штравбат на фронт приходится. Да, как там в фильме говорилось, совсем озверел черный Абдула. Но даже не это главное. Ведь в 21 веке считал, что гаремычные штрафники шли в бой без оружия и ставили перед ними исключительно самоубийственные невыполнимые задачи. Хрен на нас. Вооружение стандартное у каждого, а вся прелесть задачи заключается в том, что их суют на самый тяжелый участок фронта, где риск погибнуть наиболее высок. Вот и всё.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 К достоинствам однозначно относились высокая убойность и дальность стрельбы, к недостаткам слишком большой вес и чересчур высокие прицельные приспособления. Слишком высоко поднимая голову при стрельбе, можно было в эту самую голову полесхлопотать. Еще мне не понравилось хлипкое крепление приклада. Это ведь оружие пехоты, а в рукопашке таким прикладом бить страшно, отвалится и все. В общем, придя к выводу, что штурмгейвер автомат так себе, опять перешли к обсуждению выжидленного АК-43. 2 дня все было тихо спокойно, но на третий, когда я разложив свою коллекцию пистолетов на столе, насвистывая бодрый мотивчик Чунгачянги занимался смазкой оружия, в дверь влетел взъерошенный Третьяков. Увидев меня, он с какой-то шарашенной улыбкой подскочил к столу и одним движением, сдвинув в сторону детали Браунинга, с размаху шлёпнул на освободившееся место конверт. "Во, смотри". Осторожно приподняв двумя пальцами ту бумагу, поинтересовался. "И что я должен здесь увидеть? Внутри, смотри, только руки сначала вытри. Покорно стерв с пальцев смазку, я вытряхнул на ладонь знакомую фотографию Горбуненко. Только на этот раз протянутую руку Филиппа жал незнакомый лейтенант. Глядя на это, только и смог сказать: "Опа. Вот и я про то же". Через пару секунд, придя в себя, начал жадно выпытывать у Александр подробности. Оказывается, эту фотку они нашли в особом отделе одиннадцатой гвардейской армии. Ее владелец, лейтенант, который к этому времени получил еще одну звездочку на погон, рассказал, что снимок был сделан осенью прошлого года под Шалашино. Майор Горбуненко приезжал к ним в часть, и когда уже собирался убывать обратно, их и сфотографировали. Причем старший отлично помнил, кто делал снимок. Это была корреспондентка газеты "Известия" по фамилии Филдман. Имени и отчества он не помнит, но фамилию назвал уверенно. Еще раз покрутив обновленную фотографию в руках, я сказал: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 Вот видишь, а горбуненко ведь тоже не окопник, и свой сейф имеет. Зачем тогда он фото с маршалом в планшете таскал? Ага, думаешь, подкинули? Да, сейчас в этом уверен полностью. Его машину там на дороге остановили и расстреляв майор с водителем, сунули эту фотографию в полевую сумку, ну, чтобы завершить общую картину. И кто, думаешь, все ты сделал? Кто заказчик? Еще не знаю, но я сейчас пошлю запрос по поводу фильмун в Москву, чтобы узнали про нее и про круг ее знакомых.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 Не с Марса же эти гаврики появились, так что они тоже хороший след. Подумав об этом, тут же поинтересовался. А морды убитых никто не узнал. Здесь их не видели, а из архив еще ответ не приходил. Понятненькое. В принципе, когда я получил подтверждение, что фотография оказалась подделкой, буксовавшие у меня мозги включили сразу и на полную катушку. До этого я не очень верил в такие хитрые комбинации, зато сейчас все становилось на свои места. И кисец с газетами и орудие, и заложенный фугас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 Во всяком случае, достаточно уверены в себе, чтобы пойти на подобное. В смысле, не существовало в СССР. Значит, что остается? Остается иностранная разведка. Уничтожение Жуку с Черняховским очень выгодно немцам, то есть немцам в первую очередь. А еще, как ни странно, это выгодно союзникам. Англо-американские войска сейчас судорожно готовятся к открытию второго фронта. По туманным намекам Колычев я понял, что в начале лета он наконец может быть открыт. Вот только что им достанется от Европы, если Красная армия будет продвигаться такими же темпами. О чем договорился Верховный с Рузвельтом и Черчиллем в Ялте в начале года, мне не докладывали. Но похоже, что раздел будет идти несколько с как границам, чем он происходил в мое время. Вклад союзников в победу оказался настолько мизерным, что я не удивлюсь, если сталь отдаст им Францию Италию какие нибудь Нидерланды, остальное хапнет под крыло союза. А самое главное, что союзнички слова в ответ сказать не могут. Им бы хоть эти страну немцев успеть отбить, уже хорошо а то войска Красной армии уже в Берлине драться будут, а американцы только к Нормандии к высадке готовятся начнут. Тут их правительством будет невесело. Ведь пока из всех достижений союзников в Европе можно назвать лишь захват Сицилии в начале того года. Предполагалось, что после этого они высадятся в Италии, но англоамериканские войска так и остались торчать на мафиозном острове, не делая попыток прорваться к материку. Так что резкое снижение темпов нашего наступления играет на руку как немцам, так и англичанам.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 Шустро загрузившийся самолет, разведгруппы, надев парашюты, расселась по лавочкам, а толстый, взревев моторами, поскочив несколько раз на кочках, оторвался от земли и взял курс на запад. Высаживаться мы решили в районе Хайгенбайля, чтобы не морочиться с форсированием здоровенного канала, проходящего в приморской части Восточной Пруссии, север на юг. В плафье пересекать еще достаточно холодно, а на любом мосту советских разведчиков моментально засекут. Поэтому лучше сразу ближе к побережью и километров 30 от объекта.